Глава 6. Рыцари Круглого стола. Целый месяц праздновал Лондон обретение короля. Из самых дальних замков Британии съезжались рыцари и бароны, чтобы своими глазами увидеть юного короля Артура и принести ему присягу верности. Но всё же далеко не все знатные лорды были рады возвращению сына Утера. Шесть королей Уэльса Подняли мятеж. С чего бы нам признавать Артура королём, кричали они. Но он вытащил меч из камня, отвечали им. Да хоть из облака, это всё проделки колдуна Мерлина. Известно же, что именно он вонзил меч, и он же учил какого-то неведомого мальчишку своему чародейству. Подумаешь, вытащил меч. Разве могло быть иначе? Но королева Игрейна узнала сына доказывали Смутьянам. Эконе Видаль, она в последний раз видела его младенцем. Королева и чёрт бы узнала, а тут смозливый, крепкий парень. Нет им нашей веры. К уэльским королям присоединилось ещё пятеро властотелей из разных концов Британии, тех, кто ещё совсем недавно сам желал отвоевать заветную корону на турнире в Лондоне. Они тотчас начали распускать слухи, что молодой король на деле какой-то эльфийский подменыш, а вовсе не законный наследник престола. Единственным способом втолковать мятежникам, насколько они не правы, было доказать, что меч короля Утера по-прежнему в крепкой руке. Несколько лет Артур, его рыцари и союзники сражались с врагом, поливая британские поля кровью, будто проливным дождём. Ничего хорошего не родилось от такого полива. Наконец, когда силы у всех королей были на исходе, на острове установился шаткий мир. Но в воздухе так сильно пахло скорой войной, что по всей Британии почти нечем было дышать. Не тратя времени попусту, Артур принялся собирать новую армию и вести переговоры о союзе с властителями небольших королевств, все еще остававшихся на острове. В одном из них, Камелиарде, правил богатый и сильный король Ладегранс. Прибыв в его замок, молодой король увидел единственную дочь государя и забыл, для чего приехал. Гвиневра, так её звали, была столь прекрасна, что казалась искусным творением воздушных фей, а не просто девушкой. Во всяком случае, Артуру она показалась именно такой. Поняв, что влюбился по уши, Молодой король направился за советом в дикий лес к своему мудрому учителю Мерлину. Что мне делать? спросил он. Во-первых, не терять головы, ибо тогда увы, тебе не на чем будет носить корону, заявил в ответ Мерлин. Во-вторых, она столь прекрасна, что её красота может принести тебе больше хлопот и бед, чем радости. И в-третьих, мой мальчик, «Если ты все же вознамерился жениться на дочери короля Ладегранца, то сделай так, чтобы красавица вышла замуж не за короля Британии, а за тебя». «Но ведь я и есть король Британии», — удивился Артур. «Ты хочешь, чтобы Гвиневра была женой твоей короны или же тебя?» «Конечно, меня», — возмутился сын Утера. «Тогда вот тебе мой совет и волшебный колпак. Он изменит твой облик так, Что даже сэр Эккер и братец Кей не узнают тебя. Здесь ты хорошо научился ладить с цветами и деревьями. Надень колпак и ступай в камелиарт. Наймись там садовником к королю. А дальше, мой мальчик, потрудись сделать так, чтобы Гвиневра тоже влюбилась в тебя. Но как это сделать? нахмурился Артур, ожидавший от мага совсем иной помощи. Быть может, лучше ты дашь мне какое-нибудь приворотное зелье? Пиво охмеляет, но не добавляет ума. Приворотное зелье не рождает любви. По хмелью всегда бывает тяжёлым. Ну что, берёшь колпак? Давай, вздохнул Артур и, приказав Сэру Эктору объявить в Лондоне, что он отправился по секретным делам на север Британии, пошёл в замок короля Ладогранца. Ловкий и умелый садовник, отлично знавший характер растений, пришёлся по сердцу королю Камелиарда, но похвалы Ладегранса совершенно не интересовали Артура. То ли дело улыбки Гвиневры. Однажды вечером, устав от лопаты и граблей, сняв волшебный колпак, Артур прогуливался в саду. В силу неведомых причин, именуемых судьбой, в это самое время дочери короля пришла в голову идея Вдохнуть аромат роз и полюбоваться яркой луной, повисшей над садом. И, конечно же, тропинки их пересеклись. Увидев незнакомого рыцаря, Гвиневр сначала испугалась, но слово за слово разговорилась с крепким молодцом. Тем более, тот глядел на неё такими влюблёнными глазами, что у принцессы жарко колотилось сердце. Артур опасался, что та узнает его. ведь они виделись на приеме ее отца. Но борода и усы, которые он отпустил за время работы у Ладегранца, скрывали лицо короля. Когда же Гвиневр попросила юного рыцаря назвать свое имя, тот замялся, а затем бросился на утек в глубину сада. Она удивилась, пошла следом, но кроме простака-садовника, копающегося в земле, никого не обнаружила. На следующий вечер Тайнейственный незнакомец вновь ждал её в саду. Она больше не пробовала узнать имя влюблённого рыцаря, и встречи их стали так же часты, как ночи в камелиарде. Неизвестно, долго ли продолжались бы эти встречи, но тут враги короля Артура решили напасть на замок короля Ладегранца. Пока владытель Британии уехал на север, они решили внезапным ударом разгромить его союзника. Враги окружили замок и Ладегранс готовился принять свой последний бой, когда ему доложили, что его садовник вызвался сообщить королю Артуру о коварстве врагов. Властитель Камелиарда согласился, и очень скоро рыцари Британии уже обрушились на лагерь ничего не подозревавшего неприятеля. Конечно, они ждали, что Ладегранс пошлет гонца в Лондон, но что это будет невзрачный простак с лопатой, никто не мог и предположить. Обратив недругов в бегство, король Артур направился к хозяину замка и без обеняков просил у него руки дочери. "Я бы и рад", горестно вздохнула дегранс. Но девчонка влюбилась в какого-то рыцаря и не желает слушать ни о ком, кроме него, при этом она упорно скрывает его имя. "Что ж, я не стану торопить с ответом", ликуя в душе, заявил сын Утера. "Но, пожалуй, я знаю того" То может открыть вам имя этого загадочного рыцаря. Кто же это? Ваш садовник? Ведь Гвиневра встречала с рыцарем в саду, и как-то рыцарь попадал в этот сад. Так он был их сводником, возмутился Ладагранц. Прежде я думал наградить ловкача, но теперь, если он, конечно, откроет имя неведомого рыцаря, я лишь сохраню ему жизнь и позволю дальше расти мои розы. Немедленно пришлю его к вам. Конечно же, парень будет рад такой щедрости, пообещал Артур, поклонился, вышел из замка, надел волшебный колпак и вернулся к повелителю Камелиарда. Когда он вошёл, Гвиневра уже сидела на обитой тёмно-красным бархатом и отороченной золотыми кистями резной скамеечке возле трона, а король Ладегранц, расхаживая по тронному залу, кричал на дочь: Где же был твой неведомый рыцарь, когда на замок напали враги? Он сбежал, только его и видели. Где он сейчас? Небось, дрожит в какой-нибудь борсучьей норе, не смея более показаться на глаза. Да лучше я отдам тебя замуж за нашего садовника. Он хоть и пройдоха, но оказался храбрецом, не то что твой избранник. Не следует давать столь опрометчивых обещаний. Смеясь, воскликнул Артур и стёрнул с головы волшебный колпак. а потом мне придётся до конца дней таскать эту дурацкую личину не описать как обрадовался король ка миллиарда чудесному превращению садовника в короля Британии а уж счастью артура и гвиневры так и вовсе не было предела на свадьбу лодегранс подарил артуру огромный круглый стол вокруг которого разом могли усесться 150 рыцарей на свадебном пиру король Британии встал и подняв кубок, объявил: "Я построю великолепный замок и назову его Камелот. Он станет моей личной столицей. В главном зале его будет стоять этот великолепный круглый стол. Вокруг него будут пировать самые храбрые, самые умелые и увенчанные славой рыцари. По моей воле всякий год в один и тот же день каждый из них будет отправляться в поход, совершать подвиги во имя чести и доблести". во имя прекрасных дам и высшей справедливости и станет каждый из этих рыцарей защищать бедных и обездоленных поражать чудищ и карать разбой состезая смеж с собой в истинной доблести да прославят рыцари круглого стола имена свои так чтобы рассказ об их деяниях неизменно служили примером всем прочим храбрецам гости приехавшие на свадьбу артура и гвиневры Радостно приветствовали волю короля, и даже старый Мерлин, зашедши поздравить любимого ученика и забрать волшебный колпак, удовлетворённо погладил длинную седую бороду.